Глава 12. Алая пелена, застившая взор, поблекла. Мои руки от самого плечевого пояса до кистей свело судорогой, аж до боли. Ребра готовы были сломаться окончательно, а затылок полыхал жгучим пламенем. Дыхание с трудом вырывалось из сходившей ходуном груди. Настолько я устала, а всего-то нанесла спиток ударов. Валяющаяся под моими ногами Данелла надрывно стонала. На секунду показалось, что чрезмерно, словно притворно. Неважно, я из нее актриса. Мне даже одежду на ее плечах надорвать не удалось, настолько несильными были потуги нанести этой гадине те же раны, что и она бедной старушке. Моё тело оказалось недостаточно окрепшим. и дух, как оказалось, тоже. Когда сошла первая волна гнева, я пожалела о своем поступке. Так неправильно, ведь по факту уже ничего не исправить. Можно лишь пока не поздно не дать Шельке умереть. Но зато будет этой высокомерной девице уроком. На любую силу найдется сила больше и масштабнее». Выдохнув, опустила руки и посмотрела на собравшийся народ. Среди них были в основном женщины и дети. Неподалеку от меня замер Харви. Его правая ладонь непринужденно сжимала рукоять острого клинка, а взор направлен на хмурых незнакомцев в количестве восьми душ. «Ты так осмелела?» Потому что почувствовала поддержку от вновь прибывших. Хрипло спросила я плачущую женщину. Подними ее, кивнула Росси, стоявшая к нам ближе всего. Отведи ее в комнату и запри. Ослушаться меня она не посмела, подошла к Данелли. Ты заплатишь за каждый удар! прошипела пострадавшая, с помощью росы, вставая на ноги. Тебе еще поддать? Попортить личика? Утробно прорычала я, приподнимая непослушную, чуть дрожащую руку. От моих слов вздорная бабёнка натуральным образом вздрогнула и даже как-то скукожилась. «Поди прочь с глаз моих!» — мотнула головой, давая сигнал Росси увести, гадину. «Где ваш главарь? Где Джек?» Обратила все свое внимание на незнакомых мужиков, безмолвно взирающих на все происходящее. «Интересно, почему не вмешались?» «Тут я!» — позади меня раздался насмешливый голос, и я резко обернулась. Прислонившись плечом к стене конюшни, картинно замер высокий гибкий мужчина. Фетровая шляпа была низко надвинута на брови, но не скрывала умных темных глаз. Лицо гладко выбритое, одежда сидит как влитая, ни морщинки. Готовился к встрече с влюбленной в него дурочкой, то есть со мной. «Красивый, что уж тут скрывать!» Мне такой типаж всегда был по душе. Жгучий брюнет с черными омутами глаз, прямой породистый нос и высокие скулы. Благородные черты лица немного портила тяжеловатая челюсть с ямкой посередине. Но в целом передо мной стоял образец мужественности и объект вожделения многих женщин. «В общем так, дорогой мой», начала я, краем глаза заметив, как вытянулись лица у всех присутствующих. В здешнем обществе открытое проявление чувств к человеку, с которым ты не состоишь в брачных узах, табу. Забрал сестру и свалил в закат. Не выбирая выражений, спокойно договорила я, деловито передавая кнуты Харви. Глаза зрителей, и без того широко распахнутые, превратились в самые настоящие круглые блюдца. «А ежели я никуда не уйду, моя прекрасная Эйлиана?» Если до моих слов Джек выглядел расслабленно, эдаким повелителем мира, то после мгновенно переменился и подобрался весь, словно большая хищная кошка, готовая к прыжку. Да куда ты денешься? фыркнула я беззлобно. Дом этот, земля та, на которой ты сейчас стоишь, все мое. Я здесь хозяйка. К тому же, направляясь в сторону таверны, на ходу добавила я. И тут передо мной возникла преграда в виде цепочки мордоворотов. Краем глаза заметила, как их главарь сделал знак рукой, и те нехотя разошлись в стороны, давая мне пройти. Значит, этот Джек приказал своим бандюганам не вмешиваться в экзекуцию над его сестрой. Хм, интересненько. Так вот, завещание сменило содержание. Более не оборачиваясь, кинула я с показной непринужденностью взлетая по широкой лестнице на веранду, а потом и вовсе скрываясь с глаз в доме. Эта легкость далась мне непросто. Терпела боль, сомкнув челюсти до зубовного скрежета. «Иди за мной!» Чуть не столкнувшись нос к носу с любопытной варькой, выглядывавшей из-за дверей, приказала я. Оказавшись у себя в комнате, спокойнее и вежливее попросила. «Помоги, будь добра, раздеться и перевязать повязки» чтобы не так туго стало. Платье, в котором я была у поверенного, слетело с меня в мгновение ока, даже моргнуть не успела. Шустрая бабуся, однако. Женщина молчала, но по олеющим щекам и пытливо горящему взору становилось ясно. Варьку просто-таки распирает от любопытства, и ей вообще хочется выговориться. «Давай», — вздохнула я, — «рассказывай». Олаф не успел все толком объяснить, «Почему никто не встал на защиту Шельки?» «Да госпожа!» Стоило женщине раскрыть рот, как ее понесло. Я узнала, что мужчин в поместье не было. Их Джек отправил на охоту, потому что едаков прибавилось значительно. Всех следует кормить, и желательно нежидкой кашей с краюхой черствого хлеба. Женщины откровенно боялись Данеллы. Россу и Нани, вставших на защиту Шель, отвели в сторону прибывшие разбойники. «Детей так и вовсе никто не выпустил из дома». «Ясно», — кивнула я, понимая, что выгонять своих жильцов не стану. Для моей помощницы обстоятельства сложились не самым приятным образом. Возможно, все было заранее обговорено, и моих добытчиков отослали подальше, дабы не мешались под ногами. Я как раз натянула чистое, простого кроя платье и сменила чулки навязанные шерстяные носки, когда в дверь стукнули. Шель принесли метнулась к двери. «Аккуратно на кровать уложите. Варька, что есть из еды?» «Каша утрешняя вроде как еще оставалась». Растерянно глядя на подругу, пробормотала старушка. «Нам запретили к ней подходить». Слезы прозрачными каплями побежали по морщинистым щекам. «Она выживет, госпожа». «Конечно». Стараясь убедить и себя, в том же кивнула я. «Так, сиди тут, смочи любую тряпицу в воде, и положи на лоб шельке. Я скоро вернусь». С нетуго затянутыми бинтами дышалось легче, но тело гудело и ноги дрожали. Мне бы прилечь передохнуть, но времени в обрез. А за меня этого никто не сделает. То есть сделает, но не так, как надо. Мой волшебный супчик. Почему волшебный? Потому что сотворен с любовью. Кухня постоялого двора была просторной и чистой, что и неудивительно если судить по тому, как часто в этом доме люди убираются. «Сол, доброго дня!» — улыбнулась я ему. Тот поздоровался в ответ и как-то странно, очень уважительно и низко поклонился и сказал всего одно единственное слово. «Спасибо, спасибо, милая моя девочка, что не побоялась их». В глазах повара стояли слезы, а я сделала вид, что ничего не заметила. «Я не мог вмешаться». Они заперли меня здесь». Я вскинула руку, останавливая старика. «Мне все рассказали, не волнуйся так. Теперь многое будет по-другому. Верь мне». «Я верю вам», — вздохнул сол, отирая кончиком полотенца уголки глаз. «Не будем раскисать. Лучше возьмёмся за дело. Для начала стоит помочь нашей Шельке быстрее поправиться. И твоя помощь окажется очень кстати. Доставай из запасов все, что у тебя есть». И покажи, какие специи ты припрятал для особого случая. — Откуда вы-то ведаете? Али память вернулась? — ахнул Сол. — Вы? нет. Просто у любого уважающего себя повара есть неприкосновенный запас. А ты не просто хороший. Ты отличный повар. На последней фразе мужчина гордо выкатил грудь колесом и весомо закивал, полностью со мной соглашаясь. «А кто в этом сомневается? Ух!» И потряс кулаком в воздухе. «Сама хозяйка оценила мое мастерство». Улыбаясь в усы, я принялась перебирать продукты. В принципе, неплохо, и даже разные специи, разложенные в маленькие бархатные мешочки, порадовали меня некоторым разнообразием. «Вы сами мне их дали. Наказали стеречь, как зеницу ока. А что я? Я и охранял». «Разве ж я не разумею ценность этих пряностей? Каждая из них на вес золота!» — шепнул мне Сол, а я, задумчиво погладив бархатные кулечки, заметила. «Ну, тогда будем экономить, друг мой!» Джека, видно, не было. Впрочем, как и всех остальных. «Неужели свалили? Что-то слабо верится. поди переваривает резкие, просто масштабные перемены» произошедшие в некогда такой милой и покладистой, я бы даже сказала, удобной, мисс Бейл.